Глава 13. Внутренний меморандум. Проект Спарта Бруно Тиллеру, 7 марта 2039 года. Расшифровка с бумажной копией. Мы предлагаем вам не воспринимать это как проект колонизации. Скорее это учебный полет. Если учесть, что в этой миссии все будет впервые, мы предсказываем, что потери будут умеренными. Скорее всего, будут совершены ошибки. Оборудование не будет функционировать. И все члены экипажа останутся в живых. То есть вам следует быть готовым к тому, что один, а то и два члена экипажа, 25%, станут жертвами несчастных случаев, результатами которых явится смерть или тяжкие телесные повреждения. Столь высокий риск, если об этом станет известно, существенно сократит круг потенциальных кандидатов принимая в расчет то, что в этом случае нам предстоит потерять ценных сотрудников Ксеносистем, имеющих друзей и родственников, а также то, что стоимость судебных издержек и компенсационных выплат неминуемо съест все наши накопления, которых могло бы хватить еще на одну марсианскую базу, я собираюсь предложить радикальное решение. Ксеносистемы 18 месяцев назад приобрели компанию под названием Паноптикум, отвечающую за вопросы безопасности. Среди заказов Паноптикума контракт, заключенный с управлением исправительных учреждений штата Калифорния на обеспечение работы четырех тюрем. Это открывает перед нами возможность совершенно законным способом отправить на Марс заключенных и использовать их там в качестве рабочей силы. Я уже получил предварительное заключение, что такое, в принципе, возможно, если мы обозначим Марс как исправительное учреждение. Вероятно, у вас возникнет много вопросов по поводу этого предложения. Моя команда уже работает над тем, чтобы найти на них ответы. Предлагаю встретиться на следующей неделе, и тогда я смогу представить вам все полученные результаты. Фрэнк не знал, приходилось ли Ди раньше видеть мертвое тело, но после того, как он перерезал хомуты для кабелей, им не осталось ничего другого, кроме как вдвоем снять Марсис с багги. Быть может, его жесты каким-то образом передались через громоздкий скафандр, но Ди не пробормотал ни слова жалобы или возражения, чему Фрэнк был признателен. Ни у того, ни другого не было особого желания поболтать. Поэтому работали они по большей части молча. Алиса сказала, что сдержит свое обещание заняться Марси. Фрэнк понятия не имел, что это означало. Предположительно, существовал какой-то протокол похорон умерших, но если и так, Фрэнк о нем не знал. Он даже не знал, есть ли у них лопаты, и он не хотел больше об этом думать. По молчаливому согласию Фрэнк взял тело со стороны головы. Но он упорно отводил взгляд, и они положили Марсие лицом вниз. В скафандр у нее по-прежнему был раздут от давления воздуха, по-прежнему оставался тяжелым. Сколько бы ни весела человеческая душа, ее отсутствие особо не сказалось на общем весе. Открепив от пояса Марси планшет, Фрэнк включил его, убеждаясь в том, что он работает, и аккумулятор достаточно заряжен, после чего закрепил его у себя на поясе. Ди, ты готов? Ди кивнул. Он перевел взгляд с френка на спускаемый аппарат, на вулкан, на стенку кратера и розовое небо, и на его юном лице отразилось благоговейное восхищение. Ди, ты должен постоянно говорить со мной, докладывать, что у тебя все в порядке. Ты должен оставаться на связи, сообщать, если тебе станет жарко или холодно, если ты начнешь задыхаться. Если на тебя нападет сонливость, если у тебя разболится голова или сработает тревожная сигнализация. Понятно? Снова кивнув, Ди сделал над собой усилие и сказал: "Да, Фрэнк, конечно. Забирайся на багги, просовывай ноги между балками и держись за спинку сиденья. Я поеду медленно, буду останавливаться, чтобы проверить тебя, чтобы мы проверили друг друга, и никаких глупых рисков". Ди, ты понял?" "Понял, Фрэнк". Сегодня им предстояло сделать два дела: собрать второй багги и приготовить грузовые прицепы, после чего выехать из кратера и найти солнечные батареи, потому что без них нельзя будет заряжать аккумуляторы. Генераторы спускаемого аппарата работали на полную мощность, поддерживая функционирование его систем. Если закончится энергия у багги, они встанут. Если закончится энергия у спускаемого аппарата, Астронавтам останется только ждать, когда они замерзнут или задохнутся. Неизвестно, что произойдет раньше. Фрэнк мысленно отметил, что это еще один прокол в планах миссии. Были и другие, самым непостижимым из которых было то, что один контейнер с грузом упал в 80 милях отпускаемого аппарата. Разброс получился очень большим, и все указывало на то, что контейнер мог вообще приземлиться в противоположном конце планеты. Многие проблемы можно было бы решить, просто посадив спускаемый аппарат ближе к восточному краю кратера, в центре зоны падения грузовых контейнеров. Разумеется, пилотов среди них нет. По крайней мере, Фрэнк не думал, что Брэк пилот. Хотя, если честно, он ничего не знал об этом человеке. И в момент приземления все они спали. Но кто-то в центре управления полетом знал, где упали контейнеры, и все равно направил спускаемый аппарат в исходную точку. Фрэнк тут не командовал. Если и были какие-то причины, объясняющие все это, он не был в них посвящён. Ему и остальным заключенным приходилось просто смириться с этой ерундой и попытаться сотворить порядок из хаоса. Заняв место на сиденье, Фрэнк вытер стекло шлема и повел багги со скоростью 10 миль в час к крутому спуску. Он видел по карте, ему показывала Марси только вчера, что крутизна склона наименьшая там где тот примыкает к краю кратера. Такой маршрут увеличивал общее расстояние, но был более безопасным. А именно это сейчас требовалось в первую очередь не увеличивать опасность, которая без того повсюду вокруг, сразу же за стеклом скафандра. Меньшая скорость делала поездку более плавной. Покрышки деформировались, наезжая на камень, и снова распрямлялись, когда препятствие оставалось позади. Даже спуск на дно кратера получился гладким, и от Фрэнка требовалось только направлять колеса багги в нужную сторону. У этих мест уже есть название?» — спросил Ди. Помимо вулкана и кратера, не знаю. Тогда быть может, нам нужно придумать свои? Возможно. Френку не пришло в голову давать название объектам на Марсе, хотя он занимался этим в учебном комплексе ксеносистем на Земле хотя именно этим должен был заняться тот, кому предстояло оставаться здесь до конца своей жизни. Фрэнк пробудился лишь три дня назад, и, вероятно, его глубоко затронула нереальность того, что произошло вчера. Ему казалось, что он все еще спит. И если он даст название вон тому склону, той гряде возвышенностей, кратеру с острыми краями или здоровенному валуну, постоянные названия это как-то упрочит его пребывание здесь. Давая название объектам, он вступит во владение ими. Спустившись на дно кратера, Фрэнк отыскал на песке следы колес, оставленные накануне, все еще резкие и отчетливые. Теперь можно было отложить карту в сторону и просто ехать по ним на восток. Чуть больше чем через час они подъехали к грузовому цилиндру, и Фрэнк распорядился проверить все показания скафандров. В первую очередь обратив внимание на запас воздуха, запас воды, давление и состав атмосферы внутри. Ни он, ни Ди практически ничего не израсходовали. У обоих оставшиеся запасы превышали 90%. Как это отличалось от того, что было вчера? Френку приходилось постоянно давать Ди указания, но особых проблем с этим не было. Для большинства задач хватало и стой здесь и держи вот это. Когда дело дошло до тех немногих, которые требовали определенных навыков, Фрэнк предварительно потратил какое-то время, объясняя, что к чему. Когда оба багги были полностью оснащены световыми приборами, видеокамерами, защитными скобами, буксирными приспособлениями и лебедками, они переключили внимание на прицепы. Тут сборка требовалась минимальная: скрепить болтами раму и установить колеса. Собрав прицепы и подсоединив их к баге, Фрэнк забрался в пустой контейнер, убеждаясь в том, что они ничего не забыли. Ди собрал всю упаковку и запихнул ее в бочки. Он передавал бочки Фрэнку, а тот укладывал их в прицепы поопеременно слева и справа. В конце концов осталось только сложить огромный купол парашюта. С этим должны были возникнуть проблемы, но на самом деле все оказалось просто, несмотря на то, что размеры купола были чудовищными. Атмосфера была очень разреженная, скапливаться в складках было нечему. И два человека без труда сложили купол и отнесли его в прицеп. Закрыв люк грузового контейнера, Фрэнк проверил пояс с инструментом. «Все прошло отлично, заметил Ди. Все прошло отлично, поскольку мы знали, что воздух у нас не кончается. Когда постоянно не думаешь о том, что вот-вот задохнешься, работается легко. Извини, Фрэнк. Марси была, она была классной. Алиса рассказала Фрэнку, как Марси убила 26 человек, отключив систему автоматического контроля своего грузовика, чтобы та не мешала ей ездить быстро, и врезавшись на автостраде в вереницу остановившихся машин. Но все равно она была классной. Да. Фрэнк пожевал губу. Ему не хотелось это обсуждать. Рана была свежая и кровоточила. Марси умерла в какой-то момент между тем, как он привязывал ее к раме багги, и тем, как они подъехали к спускаемому аппарату. И скорее всего, Алиса никогда не скажет ему, когда именно. Фрэнка не покидало чувство, что он мог бы сработать лучше. Вот только в этом случае и он сам, скорее всего, погиб бы приложив палец к стенке цилиндра, дин нарисовал на пыльной поверхности какой-то знак. Нет, не знак, а букву, затем другую. Он написал: "Брег". Фрэнк написал ниже: "Радио всегда работает. Он слышит все». Ди сделал шаг в сторону, чтобы написать на свободной поверхности. "Могу это исправить. Скажу, когда сделаю". После чего быстрыми движениями и ладони стер весь диалог и похлопал рукой об руку, словно избавляясь от улик. Фрэнк кивнул. Нам нужно ехать к следующему контейнеру, и тебе придется вести баги. У тебя есть водительские права? Есть. Вот только здесь от них мало толка. Но я также играл в компьютерные игры. Органы управления такие же, как на игровых приставках. Тут тебе не какая-нибудь стрелялка. Не торопись, и следуй за мной. Я все понял, Фрэнк, — забравшись на второй багги, Ди устроился на сиденье. — Повтори-ка, как завести эту штуку? Кнопка справа, — сказал Фрэнк. — Если начнешь терять сцепление с землей или загорятся аварийные лампочки, сразу же говори мне, не секунды. Не жди, когда это превратится в проблему. Сев за руль, Фрэнк сверился с картой. Стенка кратера почти на всем своем протяжении была неровной. Невертикальная каменная стена А высокие ступени нагромождённых друг на друга глыб, преодолеть которые было под силу разве что опытному альпинисту. С восточной стороны, где они и находились, стенка обрушилась, образовав брешь в полторы мили длиной. Камень обвалился, а сверху его занесло надутым с плато песком. В результате получился весьма пологий склон. Уклон 10% против 100% во всех остальных местах. Фрэнк посчитал это первой выповшей им удачей. Он уменьшил жесткость покрышек, опустил подвеску и сказал Ди сделать то же самое. Они не знали, насколько глубокий слой песка. Те же самые зазубренные скалы, что возвышались повсюду, могли скрываться под самой поверхностью. С какой скоростью ехать? Марси должна была бы знать ответ на этот вопрос. Но Фрэнк понял, что ему сейчас придется действовать наугад. Средняя скорость. Набрать поступательный момент внизу и надеяться на то, что его хватит, чтобы добраться до верха. Дно кратера находилось приблизительно на полторы тысячи футов ниже гребня. Чтобы не говорило зрение, им предстоит въехать в гору. Передав деинструкции, Фрэнк развернул багги, чтобы разогнаться получше. Он снова проверил показатели скафандра. 75%. Совсем не похоже на вчерашний день. Им нужно было лучше подготовиться, составить какой-нибудь запасной план. Марси была бы жива, а ему не пришлось бы нянчиться с Ди и своим горем. Проверив на видеокамере заднего обзора, где Ди, Фрэнк медленно надавил на педаль, плавно набирая скорость. Колёса завращались, вгрызаясь в песок, и он ощутил, как поверхность под ним начала плавно подниматься, заставляя его откинуться на спинку сиденья. Раздался толчок, Затем через мгновение еще один, когда задние колеса наткнулись на то же самое невидимое препятствие, но в целом движение было достаточно плавным. Фрэнк сильнее надавил на педаль. Кажется, в нижней части склона можно разогнаться и до 15. Изображение на экране показало, что Ди уже начал отставать. Прибавь газу. Ты едешь вверх, так что не дрейфь. Пустой прицеп без груза нещадно трясло. В отличие от багги, подвеска у него была жесткая, нерегулируемая, ни двигателя, ни активного контроля. И в условиях пониженной гравитации то и дело заносило в стороны. Теперь Френку приходилось заботиться о том, как бы не сломать сцепное устройство. Он почувствовал, что ему не остается ничего другого, кроме как сбросить скорость, поехать медленнее, рискуя застрять. Нет, не застрять поскольку двигатели на минимальных оборотах развивали максимальный крутящий момент. Однако это уже таило в себе свои собственные проблемы, связанные с перегревом и возгоранием. Фрэнк неумолимо продвигался вперед, чувствуя, что его лицо обращено к небу. Перед собой он видел лишь вершину склона и простирающиеся по обе стороны занавес стен кратера. Время тянулось бесконечно медленно. Баги поднимался Фрэнк был в этом уверен, однако без четкой картинки того, что было позади, видеокамера не могла с должным разрешением показывать дно кратера. Он не мог определить, как далеко проехал. Фрэнк поймал себя на том, что гадает, каково было бы взглянуть на происходящее сверху, из космоса. Две крошечные букашки, ползущие по бескрайней красной кирпичной стене планеты. И их путешествие такое значимое и важное для них самих, Лишь одна точка, ничтожная и пустяшная, на монументальном здании, каким является Марс. Похоже, вершина склона приближалась, или это была иллюзия. Определенно, подъем стал круче. Фрэнк не только слышал, но и чувствовал рев двигателей. Под колесами хрустели сыпучий песок и камни. Скорость падала, и он крепче стиснул кнопку газа. Поверхность слишком рыхлая. Нужно увеличить скорость наклониться вперед, хотя последнее само по себе ничего не даст. Краем глаза Фрэнк следил, как спидометр отсчитывает десятые доли мили. Определенно, он должен уже был подняться наверх, разве не так? Но склон неумолимо продолжался. Земля вздымалась ему навстречу. Двигатели сменили тон. какое то мгновение Фрэнку казалось, что где-то произошел сбой. Но затем сиденье сместилось под ним, и багги клюнул носом вперёд. Внезапно открывшаяся перед ним пустота, бескрайняя, неприветливая и ледяная, заставила его резко затормозить. Дымка вдалеке означала, что он не может видеть бесконечно далеко, однако ощущение у него было именно таким. Вырваться из сдавленной теснины кратера и увидеть перед собой в полной своей красе марсианский ландшафт. Это было сродни удару в солнечное сплетение. Фрэнк почувствовал, что у него перехватило дыхание. Фрэнк. Да, Лиса. У тебя все в порядке? Пульс подскочил, давление подскочило, частота дыхания подскочила. Ты задыхаешься. Я поднялся на стенку кратера. Ты бы это видела. Постарайся описать мне. Хорошо, попробую. Там три огромных вулкана, похожие на Вольдаре. Один прямо впереди, один слева и убедившись в том, что баги поставлен на тормоз, Фрэнк выбрался с сиденья. Ди приближался сзади, медленно, осторожно, в своем темпе. И один позади, Зарахи. Местность здесь не поднимается и не опускается. Очень похоже на Средний Запад. Плоская равнина, бескрайнее небо, Синяя, прямо над головой практически черная». На горизонте розовая дымка, и я даже не могу сказать, как до нее далеко. Пространство огромное, и здесь ничего нет, только камни, песок и кратеры самых разных размеров, различных оттенков красного и бурого. Дыхание у тебя уже нормальное, так что можешь заткнуться. А если серьезно, я не могу нянчиться с тобой, и с кем бы ты ни было. и вам нужно самим следить за собой. Ты свалишься в обморок, порежешься, упадешь, не знаю, что еще, пока ты там И тебе придется разбираться с этим самому. Конечно, я могу сидеть здесь и подобно клушу на сетке наблюдать за твоими показателями жизнедеятельности, но мне нужно идти размораживать Деклана, а он и в лучшие времена тот еще нытик. Отправляйтесь за солнечными батареями и поскорее привезите их сюда, чтобы я не оставалась долго наедине с ним. Понял? Слушаюсь, мэм. Просто сделай то, что нужно. И на этот раз постарайся вернуть своего напарника живым. Эти слова обожгли острой болью. Даже когда рана начала зарубцовываться, Алиса снова расковыряла ее до крови. Первый вас понял конец связи. Марсе, ветерану бескрайних просторов и больших дорог, это зрелище обязательно понравилось бы. Фрэнк поднял руку, и второй багги, сбросив скорость, остановился в нескольких ярдах перед ним. Проверим наши скафандры и наши машины. Оглядимся по сторонам и сориентируемся, после чего можно будет двигаться дальше к цели. Фрэнк обошел вокруг баги, внимательно осмотрев колеса и поддон аккумуляторной батареи. Появилось несколько царапин. На пластинах покрышек появились вмятины, но ничего серьезного. На прочных сварных швах вспонного устройства не было никаких трещин. Скорее всего, Ди понятия не имел, на что смотреть. Поэтому Фрэнка обошел баги вместе с ним покачав колеса и проверив затяжку болтов. "Ты как?" спросил Ди. "Отлично. Просто у меня все отлично". У Ди хватило ума не настаивать. Достав планшет, Фрэнк посмотрел карту. Маленькие белые крестики, обозначающие места падения грузовых контейнеров, очень напоминали старое кладбище, отчего ему стало не по себе. Когда он прикасался к крестику пальцем, На экране появлялась подробная опись его содержимого: солнечная ферма, теплица с гидропоникой, устройство выработки воздуха, устройство для производства воды, жилой модуль, средства связи, внутренние убранства. Где-то здесь должны были находиться личные вещи астронавтов, в том числе и маленькая картонная коробка Френка с письмами и книгами. Он рассудил, что это не приоритет, но если контейнер окажется где-нибудь по пути, У него возможно появится соблазн свернуть к нему. Цель в 5,6 мили к северу. Ты готов? Готов. Ландшафт обладал новизной. Этого хватило по крайней мере на какое-то время. Однако после первых нескольких миль началось повторение вчерашнего. Ничего не изменялось. Вулканы не становились ближе, и одно пространство желто бурого песка, усеянного камнями размером с кулак, Ничем не отличалось от следующего. Полчаса монотонного однообразия. Фрэнк постоянно твердил себе, что это Марс, другая планета, совершенно новые впечатления, но все происходящее казалось каким-то нереальным, не имеющим никакого отношения к нему, Фрэнку. Возможно, все дело было в толстом плексигласе, отделяющем его от окружающего мира, а также в том, что все звуки приглушались до практически полной неслышимости все равно что смотреть телевизор с выключенным звуком. Нужно будет обратить на это внимание. Фрэнк вёл багги туда, где, судя по карте, лежал грузовой контейнер. И снова он заметил парашют до того, как увидел проклятие. Цилиндр смялся, и марсианская поверхность была усыпана обломками. Вдаль уходил шлейф рассыпавшегося упаковочного материала, петляющий между камнями и частично занесенный песком. Крышка контейнера, в которой находился радиомаячок, оставалась нетронутой, но, судя по всему, реактивные двигатели, которые должны были обеспечить мягкую посадку, отказали. Сработали слишком рано, слишком поздно или отключились до полного приземления. Нижняя часть смялась подобно банке с пивом, от сильного удара один из двух люков отломился. Проходя мимо контейнера, Фрэнк в сердцах пнул его ногой. Всё сломано. Нижние две бочки полностью развалились. Следующая лопнуло посредине. Возможно, внутри что-то уцелело, но для того, чтобы это узнать, необходимо сначала каким-то образом извлечь бочки. "Похоже, плохи дела", заметил Ди, подняв из земли плоский осколок, он стряхнул с него пыль. Это была часть солнечной батареи, черная и блестящая. Наверное, это нам понадобится. Хоть у Фрэнка не было ни малейшего желания говорить с теми, кто остался в спускаемом аппарате, он почувствовал, что у него нет выбора. Алиса, Деклан уже проснулся и может отвечать на вопросы. Ну, так, подожди минутку. Френк услышал стук, скрежет, затем: "Да, хорошо. Я проспал целый год, так что многого от меня не жди". Грузовой контейнер с солнечными батареями ухитрился разбиться при приземлении. «Воронку он не оставил, но, вероятно, мы потеряли около трети груза. Не знаю, может быть, больше. Послышалось шумное дыхание Деклана. «Которую треть. Тут все разбито вдребезги. Мне вести это, чтобы ты посмотрел, можно ли что-нибудь сделать. Я возьму изображение с видеокамеры на твоем скафандре. Подожди секунду. А что, у нас есть видеокамеры? вмешался Ди. Господи, Ди, обращай внимание на то, что тебе говорят, хорошо? Вздохнув, Деклано умолк, изучая зернистые кадры. Да мать твою за ногу, я ожидал увидеть не это. Но ну уж извини. Нам нужно собрать какую-нибудь энергетическую систему. Эти замечательные гольф-мобили, на которых вы разъезжаете, не волшебные, и достаточно быстро у них закончится горючее. Дай-ка я взгляну на карту. Эфир умер на какое-то время. Воспользовавшись паузой, Ди принялся подбирать с земли обломки встряхивать с них пыль и бросать обратно. Ди, острые края, резко заметил Фрэнк. Забыл, что случилось в прошлый раз. Так, сказал Деклан, «Нашел. Еще восемь миль к востоку от того, где вы сейчас. Это ядерный генератор, который мы должны использовать для питания базы, когда все будет готово, но придется воспользоваться им сейчас, пока мы не узнаем, что осталось от солнечных батарей. Что нам делать со всем этим? Загрузите столько, сколько сможете. В первую очередь, кабели стабилизаторы, коммутаторы, Все, кроме того, что очевидно разбито в дребезги. Затем поезжайте за ядерным генератором и оттуда прямиком обратно. И если окажется, что он пропахал дыру на поверхности Марса, помните, что по большому счету, это лишь здоровенное ведро радиоактивного металла, и если оболочка повреждена, вы умрете. Это понятно? А то как же? Принимаемся за работу проверив показания скафандра, Фрэнк убедился в том, что ди сделал то же самое. «Ты слышал, что сказал Деклан. Начинаем грузить.